— сказал Грей. — А я вытащу тебя оттуда, как только смогу. — Командир! — проговорил монк внезапно напрягшимся голосом. Грей понял. Друг хочет передать им какое-то важное сообщение, но понимает, что линия прослушивается. — Они... Они отпустили меня. Связь прервалась, и в трубке снова послышался голос Раули. — Время вышло. Как видишь, мы держим слово. — Если хоть, чтобы женщину освободили... — Привези нам ключ, допустим. — А что дальше? — У вокзала Лозанна тебя будет ждать машина. — Нет, — отрезал Грей, — я не собираюсь оказаться в ваших руках раньше, чем Рэйчел будет в безопасности. После того, как я приеду в Лозанну, вы предоставите мне доказательство того, что нас свободно, и только после этого будем договариваться. — Не дави на меня, — прорычал Рауль, — иначе мне придется поработать с тобой так же, как с твоим дружком. Продолжим разговор, когда приедешь и связь прервалась. Грей убрал телефон. — Так, значит, ровлю в Лазани. Поезд, которого он ждал, был последним в этот день. Народу на перроне было совсем мало, и Грей внимательно изучал своих будущих попутчиков. Сейхан он прежнему не видел. А вот шпионы Ордена здесь непременно должны были присутствовать. Наконец, постукивая колесами, подошел поезд. Сделав глубокий выдох, электровоз остановился. Грей вошел в средний вагон и торопливо пошел по направлению к заднему, надеясь, что он избавится от возможного хвоста. В тамбуре между предпоследним-последним и вагонами его ждала Сайхан. Она не произнесла ни слова, только вручила ему длинную кожаную куртку, а затем открыла дверь военного выхода и спрыгнула на перон с предположной стороны поезда. Грей надел куртку, поднял воротник и последовал за ней. Выйдя из здания вокзала, они отправились на автомобильную стоянку. Там их ждал черно-желтый мотоцикл БМВ. — Садись за руль, — сказал Иссекан. — Вести придется тебе. Мое плечо. Мотоцикл был взят в аренду. И чтоб пригнать его сюда, ей пришлось снять руку с перевязи. Надо был недолгий путь. От Лозанны их отделяло целых восемьдесят километров.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 Словно пытаясь догнать его, Грей непрерывно увеличил скорость. Они должны оказаться в Лазанне до прибытия поезда, да и тогда хватит ли им времени. По мере того, когда Цигл взбирался все выше в горы, мысли Грея вернулись к их разговору с Монком. Что он хотел сказать ему? Они отпустили меня? Это понятно, но какой смысл пытался вложить Монк в эти слова? Грей вспомнил последние события, произошедшие в Египте. Уже тогда он знал, что Орден отпустит Монка, хотя бы чтобы сделать Грейс говорчивее. используя Монка в качестве приманки и выкупа за золотой ключ. Рэйчел по-прежнему оставалась у Рауля в качестве заложницы. Они отпустили меня. Означало ли это нечто большее? Орден дракона безжалостен. Он никогда не расстается с тем, что оказалось в его когтях. Его люди пытали и монг, чтобы заставить Рэйчел заговорить. Почему же они так легко, согласились его отпустить? Значит, у людей Ордена есть другой способ сломать Рэйчел, заставить ее сотрудничать с ним Только вот какой? Два часа две минуты. Лозанна, Швейцария. Оцепеневшая, измученная Рэйчел сидела в камере подземелья. Каждый раз, когда она закрывала глаза, на нее вновь и вновь накатывал ужас. Она снова видела, как опускается топор, как дергается тело Монка, подобно рыбе, вытянутой из воды, отлетает и падает на палубу кисть его руки, и кровь, кровь. Доктор Альберта после этого нарал на Рауле, но не из-за жестокости этого поступка, а потому что Монк был нужному живым. — На руку Монка ложишь жгут, и Альберто приказал подчиненным Рауле перенести раненого вниз.